Афоризмы житейской мудрости. Эпиграф. Счастье даётся нелегко. Очень трудно найти его в себе и невозможно в чём-либо другом. Шамфор. Введение. Понятию житейской мудрости я придаю строго имманентный смысл. Под ним я подразумеваю искусство провести жизнь по возможности счастливо и легко. Мою теорию можно было бы назвать эвдемонилогией, так как она имеет целью научить счастливой жизни. Счастливая жизнь может быть определена как такое существование, которое, будучи рассмотрено объективно или скорее, так как здесь важно именно субъективное суждение, по зрелым и спокойным размышлениям, должно быть безусловно предпочтино небытию. Из такого понимания счастливой жизни вытекает, что мы держимся за неё ради неё самой, а не только из страха смерти. Отсюда ясно также, почему мы желаем жить бесконечно. Соответствует ли человеческая жизнь такому понятию бытия? И может ли вообще ему соответствовать? Вот вопрос, на который моя философия даёт отрицательный ответ. Для эвдемонологии же первой панели предпосылкой является утвердительный ответ. Но эта последняя система покоится на ложной основе, что и показано мною в 49-й главе второго тома моего главного труда Мир как воля и представление. Чтобы самому создать подобную систему, мне пришлось сойтис метафизика этических высот моей подлинной философии. Следовательно, все развиваемые здесь мысли основан в известной мере на компромиссе ибо служит развитием общепринятой эмпирической точки зрения и сохраняет потому все ошибки последней ценность их условно так как само понятие эвдемонилогии призрачно помимо всего я не претендую на полноту исследования, отчасти потому, что сама тема неисчерпаема, отчасти потому, что не хотел бы повторять сказанного другими. Обращаю внимание читателя на трактующую ту же тему, что и настоящие афоризмы книгу «Cardano de utilitate ex adversis copienda», служащую хорошим дополнением к моему очерку. Правда, и Аристотель вставил краткую эвдемонологию «Карда». в пятую главу первой книги своей риторики, но она вышла у него очень сухой. И я не пользовался трудами этих предшественников, так как компиляция не моё дело, а особенно потому, что при этом было бы потеряно единство идей, составляющее поистине душу подобного рода сочинений. Всё последующее в общих чертах, конечно, уже высказывалось мудрецами, тогда как глупцы, то есть подавляющее большинство людей поступали всегда как раз наоборот так это будет и впредь прав вольтер говоря мы покинем этот мир таким же глупым и злым каким мы застали его при приходе